Глава 37. Дима. Отец, естественно, прознал о грядущих изменениях в моем гражданском статусе и требовал к себе немедленно. Я приехал, когда смог, то есть вечером. Именно про это говорила Алена. Сложно будет каждый день совмещать отсутствие и повседневную жизнь, работу, обязательства. Именно поэтому нам нужно жить вместе. Правда, сначала официально оформить развод. Адвокаты сказали, что месяц ждать все равно придется. Это самый быстрый и благоприятный сценарий. «У себя?» — спросил у Анны Имануиловны. «Она хорошо прижилась и приноровилась к вздорному нраву моего отца». «В кабинете, Дмитрий Александрович, как всегда. Папа сейчас редко наведывался в головной офис теска, только в экстренных случаях на заседании акционеров». Он и не мог видеть жалость, а иногда и плохо маскированное ликование на лице тех, кто раньше смотрел исключительно с подобострастием. Александр Небесный жесткий и требовательный, его не все любили. «Явился!» — грозно крикнул с порога. «Здравствуй, папа. Я сохранял спокойствие, годы практики. Как самочувствие?» «К черту самочувствие! Ты что удумал? Из-за какой-то лярвы с нагулышем жену бросить хочешь?» Я замер. Руки непроизвольно в кулаки сжались. Я многое мог позволить спустить на тормозах, учитывая возраст и дурной характер, но не это. Алёну и детей трогать не позволю. Еще одно слово в таком тоне, и это будет наша последняя встреча. «Да как ты смеешь! Из-за бабы!» «Хорошенько подумай. Два слова, и я не посмотрю, что ты инвалид. Кулаки давно чешутся». Отец сузил глаза, дышал тяжело, пыхтел и краснел, но пытался справиться с срывавшимся изнутри словесным поносом. Это или возраст, или я не замечал раньше его презрительного отношения к людям. Если они не подходили под его критерии, то автоматически становились людьми второго сорта. Таких было большинство, естественно. Только откуда, столько уверенности, что лучше прочих. Деньги и власть постулаты успешности сильных мира сего. Остальное пыль. Неужели я с возрастом мог стать таким же? А может, был таким? Соленая как поступил, захотел и взял, не считаясь ее желанием. Потому что мог, потому что король жизни, а она никто. Так думал, когда к себе привез и взял по праву сильного. Если бы не полюбил Алену, может, и стал такой же надменной сволочью, как отец. И отдавал отчёт, кто он и каким может быть, поэтому не стремился как можно скорее познакомить его с внуками и моей избранницей. Катюшу как-то быстро начал считать своей. но ну, а чья она, если не наша с Аленой? Если папа в принципе не примет их, то для меня выбор очевиден, думаю, он это понимает». «Ты не можешь променять свой брак, репутацию, будущее на безродную девицу!» «Пап, а ты сам каких бояр будешь?» «Не выдержал, это уже казалось смешным». «У нас род от каких царей-императоров?» «Откровенно насмехался». «Моего благословения не получишь», — ответил, громко клацнув зубами. «И поддержки в Совете директоров тоже!» «Ты думаешь, оно мне нужна? Вздернул бровь и поднялся. Кажется, наш разговор можно считать законченным. Подошел к двери, дернул и буквально налетел на Иру. Вот оно что. Я думал, Герман Львович с отцом новостью поделился. А это она протекцию у свекра просила. Заходи, кивнул саркастично. Обсудите итоги дебатов. Вы уже поговорили? Ира переводила взгляд с меня на отца и обратно. «Поговорили», — проворчал он и на меня взглянул. «Ты меня услышал, сын. Пока еще сын». Решила разыграть последний козырь. Я устало взлохматил волосы, мне к своим детям ехать нужно. И плевать, будет ли у меня самого отец. Был ли он у меня в принципе? В материальном плане — да, а в эмоциональном — а важно ли это сейчас?» «Нет, неважно. Поэтому я пошел к двери, взялся за ручку, когда услышал запальчивое...» «Отец поехал к твоей Алёне Романовой». Я резко обернулся. «В смысле? Для чего?» «Посмотрим, так ли ты ей дорог. Она ведь шлюха!» Произнесла, смокуя последнее слово, наивно полагая, что отец сможет удержать меня. Я предупреждал насчет оскорблений. «У каждой шлюхи есть своя цена». Я шагнул к Ире. Остановился совсем близко, лацканами пиджака косаясь груди. Она шумно втянула воздух, глаза бегали, лихорадочно светясь. Я обманчиво ласково коснулся острого подбородка и сжал. Больно. На моем чувстве вины можно паразитировать недолго. Не обостряй, Ир. Хуже будет. «Дмитрий!» Попытался одернуть отец, но у него не было власти надо мной. Вероятно, именно это и раздражало. «Дима!» пискнула Ира и отпустил ее. Руки мореть неохота. Третий раз уйти хотел, бог ведь любит троицу, но столкнулся уже с Германом Львовичем. Да ⁇ вашу мать, прорвало что ли? ⁇ Хорошо, что все здесь. Он обвел нас серьезным взглядом и остановился на дочери, советский хмурился, над чем-то раздумывая. Ты поговорил? Отнюдь не таким уверенным голосом спросила, как тут, с каким оскорбляла Алену. Поговорил. подошел к бару, который прятался за деревянными створками антикварного шкафа поставца. Налил себе виски и залпом выпил. Потом на отца посмотрел. «У нас все таки родился общий внук». Никто не ответил ему, хотя бы потому, что лично я вообще не понял, о ком он. «Насколько знаю, у него нет детей, кроме Иры. Она никого не рожала. Или я чего-то не знаю». «Я понимаю. Вы думаете, что я спятил?» — усмехнулся Герман Львович. «Но это действительно так». И ко мне подошел, руку протянул. Я машинально пожал ее. «Поздравляю с парнишкой. Я мельком видел, Кирилла, твоя порода». «Герман Львович, я не совсем...» «Папа!» — крикнула Ира, призывая объясниться больше двадцати пяти лет назад у меня был роман с девушкой она забеременела, но мы расстались я настаивал на аборте, но она не послушала оказывается у меня есть еще одна дочь что со свистом выдохнула ира алена ошеломленно переспросил я разве такое возможно да подтвердил савицкий игнорируя слезы на лице дочери Он вообще на нее не смотрел. Я, когда приехал к Алёне, узнал сразу, что дочь Нельки. Такая же красивая, даже краше. И мне подмигнул. «Дальше дело техники. Точно знаю, что девчонка моя. Ух и характерная!» Не скрывая восхищения, воскликнул. «Пацана уже успела родить. Видать, судьба у тебя, Дима, с советскими жить связать». Я был потрясён. Отец задумчиво жевал губу. «А как то малюная. Для нее это настоящий шок. Получается, они сестры сырой. Бля, с Алюниной мнительностью и тяги к справедливости она может сделать такие выводы и принять настолько невыгодные мне решения, что буду послан в такие дремучие ебеня, что дороги назад вовек век не отыщу. Папа, психанула Ира, посмотри на меня. Она заливалась слезами. Герман Львович только скривился. «Не реви, как глупая курица!» — ревкнул на нее. «Ничего такого не произошло. Ты уже взрослая, все понимаешь. Денег у меня хватит на десяток детей. А ваш мужчина...» — бросил красноречивый взгляд на меня. «Выбор уже сделан. Разводись и живи, как хочешь. Больше донимать не буду». Ира в сердцах схватила антикварную пепельницу из черного хрусталя и, запустив в стену, выбежала из кабинета. «Я тоже ушел. Мне нужно подумать. Займусь этим по дороге к Алюне. Машина была припаркована у главных ворот. Заезжать не стал, чувствовал, что убежать отсюда буду. Я вышел и в углу в зарослях плюща заметил дрожащую тень. Подошел ближе. Ира. Она жалобно всхлипывала и тряслась от рыданий, забившись в темную нишу. Я подошел, не смог пройти мимо. Как бы ни было, ни чужие мы. Честно признавал, что какой-то особой сакральной связи с Ирой как женой не ощущал, может, и не бывает ее связи особой. Но я полагал, что поговорка «муж и жена, одна сатана» имеет хоть какую-то реальную основу. И тем не менее, сейчас понимал, что ей хреново, и не мог бросить вот так. Ира, как бы не скрывала, патологически пыталась заслужить одобрение и любовь отца — Она пока не поняла, что любовь родителя к ребенку, она абсолютно. Ее нельзя заработать. Она либо есть, либо нет. Я знал, у меня есть ребенок, даже два. Если Алена позволит, с радостью стану отцом для Кати. Мелкая классная. Мы с ней сразу понравились друг другу. Ира, я коснулся ее плеча. Ты как? Она бросилась мне на грудь и тихо заскулила. Я осторожно прикоснулся к вздрагивающим плечам и мягко оторвал от себя. «Я отвезу тебя домой». Она смотрела на меня, хмурилась, взгляд полный слез фокусировать пыталась, затем медленно кивнула. Я повел ее к машине, усадил и даже пристегнул. Ира не разговаривала и смотрела исключительно перед собой, шепча «Сестра, она моя сестра». Я быстро доехал, сердцем чуял, что Алена так же растеряна. Возможно, и даже вероятно, что не захочет меня видеть, но я все равно буду рядом. Приехали. Остановился возле подъезда и чуть сжал плечо Иры, привлекая внимание. Она повернулась и, впившись в меня ищущим взглядом, схватила за руку, прижимая к своей щеке. «Чем она лучше, Дим? Ну чем, а? Что за насмешка судьбы? Почему все ей?» «Дело не в хуже или лучше. Ты одна, я другой, Алюна совершенно иная. Мы все разные. Просто иногда люди становятся абсолютно особенными. Просто потому, что есть. Она стала для меня такой. И ты тоже еще можешь встретить такого человека?» если ты для меня такой человек?» «Спросила тихо. Ты правда в это веришь?» «Побудь со мной сегодня. Неожиданно попросила. Не бросай одну. Нет». Мой ответ был бескомпромиссным. Я был нужен Алене, и это висело в воздухе. Ира тоже поняла. Да, я понял главное. Выбирать нужно сердцем.